Глава 25. Подготовка Гид пребывал в экстазе Питер, ты лучший! Тем не менее, дом пятаков, созданный его родителями, намного полезнее его самого. И пусть Гит ничего не делает, ему все равно, пока от этого будет вред Лиаму. Теперь пираты, Дом Пятаков и дом роззелей, работают вместе, чтобы победить Лиама. Великолепно! Поскольку он пристально следил за ситуацией, то решил, что настал самый удачный момент воспользоваться своими способностями. Пространство перед ним исказилось, и он полез в него рукой. Вот она, сила гида хлынула наружу, вмешиваясь в ситуацию. На этот раз он точно познает несчастье. Однако способности гида очень ослабли, поэтому он не мог вмешиваться слишком сильно. В его нынешнем состоянии он способен максимум на шалости. Но даже так, он был рад тому, что все еще мог поставить подножку Лиаму. «Я верну свою силу, и в этот раз познаешь боль ты, Лиам!» Белый свет, наблюдавший за смеявшимся гидом, снова исчез. Что ж, обучение почти подошло к концу, хоть и не называют это обучением. В основном это работа на дом Виконта. Пусть я и не получил особого обращения, было весело. Тем не менее, меня все же разочаровала политика слишком серьезного дома Розелий. Мне хотелось повеселиться, но для этого здесь не так много мест. Я поклялся заняться этой отраслью по возвращению в свои владения. «Поторопитесь, на вечеринку прибудут много важных гостей!» Мы с Куртом болтали, наряжая зал для вечеринки. А у него энергии хоть отбавляй. По-видимому, в этот раз будет куча гостей. раз здесь Питер из Дома Пятаков, прибудут различные военные шишки, представители оружейных фабрик и главы множества торговых домов. А я-то думал, много народу было на моем совершеннолетии. Но похоже на настоящих дворян с властью и историей слетается больше людей в надежде наладить связи. Завидую». Когда-нибудь я тоже смогу проводить такие вечеринки ежедневно. Хотя они и сказали подготовить нам площадку для вечеринки, это уже полноценный ремонт. Это лишь доказывает всю ее важность для них. Полы разобрали и переделали, а в центре установили фонтан. На этой вечеринке объявят о помолвке Питера и Катерины. Так что они решили провести полную модернизацию. Тут работали профессионалы. Но и нам пришлось помогать. Во-первых, площадка невообразимо широка. Да сколько же гостей они ожидают. Пока я думал об этом, ты не смог не заметить подготовленную здесь же арену. Бои будут проводиться на ней? Вроде как. Не собираешься присоединиться, ли Лиам? Бои подставные, и я не могу позволить проиграть единственному обладателю лицензии одной вспышки. Так что, скорее всего, нет. «Это все равно лишь небольшое событие для демонстрации результатов обучения. Но, похоже, Курт собирается участвовать и проиграть, как и положено. Тяжко ему». «Странно, но думаю, что я буду скучать по этому месту». Курт выглядел грустным. «Чего нос повесил? На горизонте начальная школа, так что нам будет чем заняться». «Полагаю, ты прав». Когда Курт ответил с кривой улыбкой, его позвал рыцарь-инструктор, ответственный за подготовку площадки. «Курт, тут тебе из дома звонят!» «Хорошо, иду!» Затем Курт ушел с площадки. Когда я продолжил работать в одиночку, то заметил животное, снующее между столами и стульями. «Похоже на собаку?» «Потерялся? Помочь выбраться?» Я подошел к ней, но собака вдруг побежала с площадки. Я не заметил, как, прогнавшись за ней, добежал до выхода. «Ха, куда она делась?» «Ммм, может, ну её?» «Раз она не на площадке, проблем возникнуть не должно. Но когда я развернулся, то услышал голос Курта. «Не можешь прилететь из-за высокой активности пирата в последнее время?» «Да, понял. Хорошо». Наверное, он говорит с кем-то из семьи. По-видимому, в их владениях затесались пираты поэтому его какое-то время не смогут забрать. Курт имел обеспокоенное выражение на лице. Звонок закончился, и я не мог не почувствовать стыда, когда он меня заметил. «Ты слышал?» «Виноват. Просто гнался за собакой и услышал тебя». «Всё в порядке. Просто у моей семьи тяжелые времена, поэтому меня не смогут забрать какое-то время. Я собираюсь спросить Виконта, можно ли пока остаться». Похоже, его тревожит дела семьи. Ну, полагаю, можно и сделать одолжение товарищу злому лорду. Раз так волнуешься, я могу послать тебя домой. Правда? Нет, нельзя. Там пираты. Курт, пираты для меня. Ходячие кошельки. А? После уборки я заберу 70% добычи. Твой дом заберет оставшиеся 30%. Н нет, такое нельзя решать вот так просто. «Обычно это обсуждается с вассалами твоих владений и...» Все нормально. Я полностью контролирую свою территорию. Они послушаются любому моему приказу. Запомни. Это одно из преимуществ злого лорда. Они примут белое за черное, если я скажу. Если скажу приготовиться к битве, они ни за что не ослушаются». Курта Шарашина уставился на меня. «Какой невинный. Итак, полагаю, нужно позвонить о магии». Особняк Банфилдов. а маги разговаривал с Лиамом в офисе. Парящее изображение представляло то еще зрелище. Отправить флот? Это возможно. Но не думаю, что отправлять его во владение Виконта правильно. На самом деле он мне нужен, чтобы доставить друга домой. Намечается еще одна охота на пиратов. Ох, ясно. Так вы это делаете, чтобы помочь другу? Он такой же злой лорд. «Нужно дорожить нашими отношениями!» «Рада за вас!» А маги нежно улыбнулась, наблюдая за тем, как Лиам, скорее всего, опять что-то недопонял. «И насколько же большой флот вам нужен?» «А какой сумеешь послать?» Не так давно в владении Банфилдов атаковала пиратская армада Глаза, поэтому они не поскупились на расширение своего фото. «Я смогу подготовить около 12 тысяч кораблей!» «Этого достаточно!» Ой, и не забудь прислать моего Авида. Авид является личным мобильным рыцарем Лиама. Он крупнее обычных рыцарей. И этот высокотехнологичный доспех способен пилотировать совсем немногие. Почему бы вам не остаться в стороне на этот раз? Не нужно сражаться на передовой. Какой парень не мечтает сражаться в работе? Не волнуйся, я и в этот раз привезу кучу денег. Раз так, то я назначу встречу с бароном Экснером. Расчитываю на тебя. Как только Ильям завершил звонок, а Амаги сразу же принялась связываться со всеми вовлеченными сторонами. Момент подходящий. Может дать поработать и им? Третья оружейная фабрика. Тея стояла перед рядами мобильных рыцарей и рассматривала их. Она только что окончила университет. Сдав все необходимые для выпуска зачеты, она прошла последний экзамен. Впереди ее ждала тренировка для становления официальным рыцарем. Но перед этим она собиралась вернуться во владение Лиама. Другие кандидатки в рыцари возвращались вместе с ней. Им всем хотелось поучаствовать в охоте на пиратов. Евлизия, сотрудница третьей оружейной фабрики, рассказывала о последних моделях мобильных рыцарей. «Эти модели используются в особом подразделении имперской армии». Мобильные рыцари делались большими в дизайнерских соображениях, но доспехи перед Тию устроены иначе. Они были стройными, с уклоном на внешний вид. «Характеристики по каталогу не так уж и плохие», Евлизия ответила с улыбкой на комментарии Тию. «За их начинку я ручаюсь, но граф поражает больше». Не так много дворян могут позволить приобрести столько рыцарей за раз. Они приобрели сотни новых моделей. Восхищаясь своим новым доспехом, те обратилась с просьбой к Эвлизии. «Мне разрешен собственный цвет, так что перекрасьте мой в белый и фиолетовый. Собственный цвет у кандидата в рыцари? Должно быть вы уверены в себе!» те усмехнулась и улыбнулась. «Вовсе нет, но уверена, отныне нас ждут...» Только Победы! Когда кандидаты в рыцари дома Банфилдов забрали свои доспехи, глаза мобильных рыцарей вспыхнули, Тиа обратилась ко всем. Будьте благодарны! Уорд Лиам предоставил нам возможность показать, чего мы стоим. Настало время! Охоты на пиратов! Дни обучения за границей подходили к концу. За день до отбытия из дома Розелии проходил показательный турнир боевых искусств с выпускниками в качестве участников. Поучавшие особое обращение выигрывали один бой за другим, а публика светилась от волнения. Прямо сейчас бой между Куртом и Питером. «Ха! Что-то не так. Мы оба ученики школы Аренд, так что постарайся хотя бы прикоснуться ко мне». Питер полностью доминировал и насмехался над Куртом. «Я даже удивился всей этой ненужной жестокости». Ведь нужно стараться поставить обычный матч, чтобы публике было труднее догадаться от подставных боях. Однако Питер настолько плох, и как ни смотри, видно, что бой подставной. Кур тоже выглядел немного озадаченным. «Простите меня». Принеся это, Кур похоже сдался и нарочно выронил меч. И вообще, хоть они из одной школы, у них совершенно разные стойки. Нет, что-то здесь не так. Правда ли он благодетельного дома? «Неужели это то самое, когда ребенок бездарен, хотя его родители поразительны?» Выронив меч, Курт упал на колено. «Сдаюсь». Атмосфера на площадке немного поутихла, но публика все равно волновалась. Питер наступил на склонившегося Курта. «Так значит, признаешь мои способности?» «Да». Курта становится жалко от одного лишь вида его ноши. Но я не мог не удивиться Питеру, который обладал необходимыми качествами для становления злым уордом. Пока я раздумывал над этим, Питер вдруг направил свой тренировочный меч на меня. «Ты тоже со мной сразишься, поскольку скучно заканчивается на этом моменте. Давай живее, поднимайся на арену, ученик жалкой школы». После заявления Питера, Викон с обеспокоенным выражением отдал мне команду подняться на арену. Инструктор начал извиняться передо мной. «Прости, он важный гость для нас, так что мы будем благодарны, если ты поднимешься». «Ему хватило на гости оскорбить мою школу? Эй, старик! Ничего, если я отнесусь серьезно!» Инструктор слегка злобно улыбнулся мне. «Ну, это же он виноват за то, что не умеет остановиться вовремя. Не нравился мне никогда этот фарс. Но смотри, не перестарайся!» Он произнес Серьез только последнюю часть. Разумеется, я не собираюсь его убивать. Не волнуйся, может, я практиковал этот трюк и недолго, но благодаря помощи Курта мне удалось найти способ сделать свой стиль несмертельным. Серьёзно? Я достал игрушечный пищащий молоток в ответ на подозрение рыцаря. Что в этой вселенной, что в моей, такие пищат, когда попадают почему нибудь Если использовать его, сильно больно не будет. Постой, не думаешь, что это немного неуважительно? Если не воспользуюсь им, то могу случайно его убить. Все нормально. Когда я поднялся на арену с игрушечным молотком, Питер рассмеялся. Викон Тразель прожигал меня взглядом, словно я только что вбил в последний гвоздь себе в гроб. Питер повернулся ко мне. «Похоже, ты настолько бедный, что даже не можешь позволить себе меча. А знаешь, я могу себе купить столько, сколько захочу!» Я дожидался сигнала для начала боя, слушая его лепет. Судья колеблясь, посмотрел на Виконта Розеля, но все же дал сигнал после приказа. «Начать бой!» Сразу после этого я взмахнул молотком по голове Питера. И после громкого пищания он с грохотом упал на пол. Как только бой начался... Я сократил дистанцию и отправил Питера в нокаут. У него даже глаза закатились. «Я же едва ударил!» Я помахал молотком, чтобы проверить его состояние. Не похоже, что он сломан. Он слишком крепкий для игрушки. Пока я одиноко стоял на арене, окружающие дети, которые получали особое обращение, начали кричать на меня. «Ты, ты, ты, ты жульничал. так нечестно!» Если есть какие-то жалобы, поднимайтесь сюда. Я покажу вам истину этой вселенной, и что значит быть честным и серьезным человеком. В этой вселенной сильны не те, кто прав, а прав тот, кто силен. Я лично покажу всем вам, благодительным ордам эту реальность. Разбираться с вами по одному будет слишком утомительно. Поднимайтесь разом. Ты всего лишь отброс из какой-то неизвестной школы меча. Не нагля... А! Я отправил в полет первого забравшегося на ринг идиота. Не неизвестная школа, она называется «Одна вспышка». Я вобью это название вам в головы, чтобы никогда не забыли. Победители подставных матчей забрались на арену и налетели на меня всем скопом. Я, смеясь, вынес их с ринга игрушечным молотком. Стоя посреди арены, я начал рассказывать о правде этого турнира. «Не зазнавайтесь после победы в нескольких подставных боях. Вы всего лишь соплики». Меня с покраснявшим лицом прожигали взглядом не только бросившие вызов, но даже сам Викон Тразель. Думаю, перестарался я, поскольку не хотел, чтобы они еще раз думали связываться со мной. И все же, это было свежаще. Брайан. Орделиам поразителен. «Тиа, как я ожидалась от Орделияма?